Глава двадцатая. Спала я и правда мало. Я зевнула, решительно выбросила из головы все мысли о синих глазах ректора и поспешила за Тарикой. Довольная Тарика неслась на всех парах. Я хоть уже и не боялась тут затеряться, ведь у меня был мой волшебный ключ, но вдвоем ведь веселее. «Да подожди ты, Тарика! Догоняй, не спи!» – обернулась на ходу девушка – Еще столько всего нужно успеть до обеда, ведь времени осталось совсем немного. А в котором часу обед? Я немного запыхалась, но догнала Тарику. Час тридцать сегодня. Я скорее залезла в карман и вытащила папины часики. Тарика ахнула. «Какая красотища! Отец маме на день рождения хотел подарить часики. Ну, совсем не такие. Твои просто такие красивые!» «Их тебе подарили, да? Наверное, жених?» Тарика с восхищением уставилась на мои часики, а я вздрогнула. «Скажешь, что же, жених? От лорда Стасия я лично ничего не принимала. Надеюсь, мачеха тоже. Нет, это папа для меня сделал. Давно еще. Я тогда была совсем ребенком. Тебе они так нравятся?» Мне это было несколько странно, ведь часики были совсем обыкновенные. Внешней красоты в них никакой. «Ага», – с энтузиазмом сказала Тарика. «Они такие миленькие и светлые. Сразу чувствуешь, что делали с любовью». «Это да!» Я вздохнула и открыла крышечку. «Ой, Тарика, ты права. Времени совсем мало!» И мы поспешили в свою южную башенку. «Как же печально, что в Академии нельзя пользоваться магией!» «Ну ладно, боевики!» или там стихийники. Это понятно, опасно и все такое. Но моя-то слабенькая магия никому бы не повредила. Я вот просто уверена. За этими размышлениями мы наконец добрались до своих комнат. «Слушай, Тарика!» Я подошла к своей двери и вставила ключ. «Нам надо минут за двадцать, если не больше, выходить на обед, чтобы точно не опоздать на встречу с ректором». Тарика уже открыла свою дверь. «За двадцать успеем. Назад пойдем другим путем». Она высунула голову и подмигнула мне. «Ладно, тогда стучись ко мне сразу», — попросила я и скрылась за дверью. А когда я ее захлопнул то ахнула. В комнате стоял тот самый большой мешок со всей одеждой и занимал чуть ли не треть ее. А на столе высилась гора учебников. Переноска с жемчужинкой оказалась у самого окна, «Вроде я туда ее не ставила. Не помню». «Ой, да какая разница? Надо скорее все разбирать, приводить себя в порядок и на обед собираться. Времени на все про всё час с небольшим остается, А еще нужно до столовой вовремя добраться». Я вздохнула и первым делом кинулась к переноске. «Как ты, мой маленький?» Я открыла переноску. «Надоело тебе сидеть тут, да? Выходи скорей». «У нас скоро будет обед, и я тебе что-нибудь принесу вкусненького. А может быть, если будешь себя хорошо вести, я выпущу тебя на территорию. Только вечером. Вот и мышек наловишь, да, мой хороший?» Жемчуженка зевнул и заурчал, поблескивая яркими желтыми глазами и попытался выйти наружу. Не тут-то было. Котик жалобно мяукнул и посмотрел на меня укоризненно. «Ты что, жемчуженка, выходить не хочешь?» Вот это новости. Да он терпеть не мог, когда я его запирала или вот в переноску отправляла. Кот недовольно фыркнул и с трудом высунул мордочку наружу. Тут я и ахнула, потому что мордочка его стала раза в два шире. Мамочки, да ты выйти не можешь, что ли? Жемчужинка вытащил передние лапы и уперся ими в пол. Потом с великим трудом и мерзким мявом подтянул и все тело. Переноска не сдавалась. Я схватила ее и стала дергать в другую сторону. Наконец котик вылез на свободу. А я села на попу, держа в руках покореженную клетку и в ужасе на него уставилась. Передо мной был не кот, милый домашний любимец, а самый настоящий котище. Размеры жемчужинки потрясали. Я с тоской посмотрела на остатки переноски. И куда же теперь я его буду запирать? Как переносить? Да с такими размерами он скоро может меня переносить. Впору будет верхом ездить. Я сглотнула. Вот оно что! Ректор говорил, а я не сразу поняла. Выходит и правда подпитывался мой жемчужинка магическим фоном Академии. Может, и хорошо, кормить его не надо. катище подошел ко мне и потерся лобастой головой, а мою спину. Что же, мчуженка, я вздохнула. Скоро, боюсь, нам с тобой одной комнаты будет мало. Ладно, надо заниматься делами. Я встала и решительно направилась к мешку. Вот приятное занятие оказалось. Вещи все качественные, ткань мягкая, явно не самая дешевая. Но повозиться пришлось, пока и белье нижнее. И форму, и плащи, и обувь развесила и расставила по своим местам. Полотенце положила в ванны, мельё постельное в шкаф. Что еще? Я огляделась. А, вот сапоги свои, в которых сюда попала, еще не убрала. В шкаф, в шкаф их и подальше. Так, вроде все. Теперь приводить себя в порядок и надевать форму. Едва застегнула пиджачок, который очень мне понравился, особенно эмблема Академии на рукаве, как в дверь постучали. «Лилиана, все, выходи, не то опоздаем!» – затараторила Тарика. «Я скорее к дверям. Готово, бежим!» Тарика тоже была в форме, которая очень шла к ее голубым глазам. «Давай сюда, Лилиана!» Тарика показала куда-то себе за спину. За спиной была стена, обычная, со следами свежей побелки. «Куда?» Непонимающе нахмурилась я. «Там же стена!» «Кому стена, а кому и торная дорога?» Девушка усмехнулась и коснулась ее пальчиком. В стене появился проход. Я ахнула. «Скрытый ход? Ага. Он прямо на кухню ведет. Мне допуск дали сразу, как я стала тетке Милане помогать. Я только головой покачала. Точно, за свою тут уже тарика. В столовой мы пришли чуть ли не первые». «Пообедали, хотя мне кусок в горло не лез». «Столько событий!» «Ты что так плохо ешь? Невкусно?» – удивилась старика «Она-то ела за двоих. Молодец, хороший аппетит!» «Вкусно!» Я взялась за ложку. Борщ я не очень любила, если честно. Да и время еще есть до того, как ректор всех нас соберет. И вот тут что-то взвыло, и на всю столовую раздался голос магистра Прилюдного. «Адепты, поторопитесь!» «Встреча с ректором состоится на полчаса раньше. Приятного аппетита и постарайтесь не опаздывать». Тарика с удвоенной скоростью принялась за борщ, а я поковыряла котлету с подливкой и взялась за компот. Наконец с едой было покончено, и мы поспешили вслед за другими адептами. Братья-оборотни вели себя прилично, только улыбнулись нам и махнули рукой. Тарика зарозовела и опустила глаза». Я разоветь не стала, но рукой в ответ махнула. Неплохие они, парни. Только воспитание подкачало немножко. Мы вышли из столовой и чинно гуськом отправились в главное здание и сразу в главный зал. Зал был приличных размеров, почти такой же, как бальный зал у градоначальника. По стенам висели портреты суровых мужчин в академических ермолках и с мечами. И несколько портретов явно чем-то недовольных дам в мантиях. Ректор уже был там. Волосы собраны в высокий хвост. Глаза смотрят весело. Лорд Бронский был в парадной фиолетовой с красными вставками мантии. На его груди красовался мерцающий золотом знак Академии. Рядом с ним стоял магистр прилюдный и держал в руках большую книгу, каждый раз отмечая в ней что-то. Ага, да ведь он отмечает каждого, кто входит. Наконец дверь в зал закрылась. Ректор вышел вперед. «Адепты, приветствую вас в Академии. Вас ждет увлекательное, хоть и непростое время. Буду краток. Вы все?» Он обвел глазами собравшихся. «Уже получили необходимые вещи и учебники. Расписание ждет вас в ваших комнатах. Правила Академии вам известны. А кому неизвестны, они лежат на ваших столах. Прочитать, изучить, запомнить. За невыполнение или ненадлежащее выполнение их каждому будет начисляться штрафные баллы. Ну понятно, нужно обязательно почитать. Кое-что я уже знала о чем-то Тарика рассказала. Но нужно же все запомнить. Штрафные баллы мне совсем не нужны. Так, у меня все. Сейчас можете походить по залу, познакомиться с Академией поближе. Ужин в шесть, потом в свои комнаты и готовьтесь к завтрашнему дню. Подъем в 6 утра. Начало первой пары – в восемь. Если есть вопросы, обращайтесь к магистру Прилюдному. Он кивнул на магистра и явно очень довольный удалился. Мы все посмотрели ректору вслед, а потом на оставшегося в одиночестве и не скрывающего желания поскорее последовать за ректором магистра Прилюдного. Есть вопросы, адепты? С надеждой на отрицательный ответ спросил магистр. «Да вроде понятно пока. В разнобой заговорили первокурсники. Тогда прошу разойтись». Магистр прилюдный захлопнул книгу и первым делом хорошо изучить правила. Адепты закивали, загудели и радостно выкатились из зала. «Ну что, Лиана, пойдем с Академией знакомиться?» дернула меня за рукав Тарика. Глаза ее радостно сверкали и периодически скашивались на оборотни которые шли неподалеку а куда ректор пошел вдруг спросила я ну мало ли у него дел в кабинет наверное пожала плечами девушка в кабинет вот тогда и я туда пойду прямо к нему надо рассказать про жемчужинку я чувствую что это важно а еще про магистра лукинию хоть и плохо я знаю еще правила академии но она похожа еще хуже Вот пусть лорд Бронский знает об этом.